Глава 37. Колонна мироздания. «У нас больше нет времени», — сказал серьёзно раненый Дидрих. Нафта поддерживала его стоя рядом. «Я не знаю, что ты задумал, но забери мою жизнь. Если я стану мечом небесной опоры, то выиграю тебе ещё немного времени». «Ещё чего. Учись проигравшего, слушать и делать, что велит победитель». Я переключился на магические глаза Рэя и увидел в его поле зрения лежащих на земле драконьих-рыцарей. «Я позабочусь о том, чтобы все твои подчинённые вернулись домой живыми. Мне невыносимо видеть, как они разбрасываются своими жизнями ради каких-то падающих небес. Ты победил, но потратил на это слишком много времени. Небесному пологу суждено упасть, и лишь колонны порядка смогут подпереть его. Даже ты при всём своём могуществе не сможешь создать их за столь короткий промежуток времени. Пожалуй». Я заглянул в бездну сломанного меча Небесной Поры Велевима. Ведь, судя по всему, это порядок Мелитии. Порядок Богини Созидания образует закон мироздания, порождающий колонны подземных глубин. Мечи Небесной Поры Велевим. Из-за отборочного суда мир подземных глубин приближается всё ближе и ближе к своему концу. Возможно, одних лишь сил мелетии для подпирания было недостаточно, поэтому нужно было приносить в жертву Детей и Драконов. С учётом того, насколько сложно подпирать небесный полог, подземные глубины были обречены на разрушение. Ломать-то я умею отлично, а вот использовать магию созидания на уровне, повелевающей этим аспектом богини, не могу. С неба раздался жуткий грохот. Я посмотрел наверх и увидел, что полог был уже совсем недалеко от нас. Аркана! Она обернулась. Верфлер была заперта внутри возведённого вокруг неё снежного барьера. Я превратила в снег всех драконов-гегемонов, что были внутри Верфлэр. Гигемон злобно уставилась на нас с Арканой. «Зря старались! Запечатав меня, вы ничего не измените! Ведь дети этой страны и обязательно придут спасти меня!» «Сны вообще-то во сне ведёт, дорогуша!» Послал её я, а затем сказал переместившийся ко мне Аркане. «Будучи исполняющей обязанности, ты обладаешь порядком милитии. Сможешь создать меч небесной опоры в элевен? «Мелития создала лишь порядок, а сотворить сам Велевим не способна даже богиня Созидания. К тому же я слабее Мелитии. Тогда почему бы тебя не обеднить силы с примерно сопоставимым заклинателем магии Созидания?» Аркана на мгновение задумалась. «Возможно, нам удастся создать псевдомеч небесные опоры. Я позову Аишу. Скоро она должна прийти сюда». В небе было видно сияние светопоющего пламени, видимо, битва с Селисом в самом разгаре. «Если он заявится сюда, у нас снова возникнут неприятности, лучшего момента для принятия каких-либо мер, чем сейчас нам не найти». А нас? раздался в моей голове ликс от Миши. «Мы уже рядом с залом опоры, но царь загробного мира и царь проклятий преградили нам путь». Я переключился на поле зрения Миши и увидел, что они находились на крыше замка Гегемона, с которой через сквозной потолок можно было попасть в зал опоры. Перед сином Аишей, Элеонорой и Зессии стояли царь загробного мира Иджис и царь проклятия Кихерам. Оба смотрели на них с явным намерением не пускать их дальше. «Вы ведь тоже демоны! Так почему же нам мешаете? Кто знает, что случится с Дельхейдом, если эта штука упадёт?» Раздался голос Саши, но те никак не отреагировали на это и безмолвно взяли на изготовку свои копьё и лук. «Видимо, они нас не намерены. Будем прорываться силой?» перед Аишей резко встал Син и вполголоса сказал им, «Лучше не тратьте попасту магическую силу. Я займу их, а вы идите к владыке». Элеонора, Аишей и Зессия кивнули, Син нарисовал магический круг, вытащил расхититель Гелионоджо с разрывающим дельтрозом и пошёл прямо по крыше замка. «Странный у вас стойки», — сказал он двум пронзительно смотрящим на него злым царям. «Выглядят крайне уязвимыми». «Ну так проверь это, правая рука Владыки демонов! Это правильные стойки!» С этими словами, наконечник его кровавого копья Дихидуатома исчез, и появился перед глазами Сина, одновременно с чем Кайхерам спустил стрелу с тетивы своего демонического лука на Труавса. Стрела с копьём пронзили Сина, точнее, сразу после того, как так показалось, тот, создав остаточное изображение, появился прямо перед Иджисом и Кайхерамом. «Однообразные атаки!» Кайхерам защитился от несущегося на него сверху расхитителя демоническим луком, а Иджис подступил ближе к Сину и схватил руку, сжимающую разрывающий меч. «Вперёд! Летим!» Пока Син сдерживал злых царей, Аиша и Леонора с и взлетели при помощи флеса, прошмыгнули мимо них, и все втроём стали спускаться в зал через сквозной потолок. Теперь уже я увидел их своими собственными глазами. А нас? Мы здесь!» — сказали Саша с Мишей. Элеонора с показали мне пальцами жест победы. «Кое-как успели!» «Мы очень старались». Девушки приземлились у сломанного Велевима. «Что от нас требуется?» Спросила Саша. «Говорят, что магические глаза абсурдности способны пересоздавать даже сами порядки». Так недавно говорила и Маркана. «Тот всё так же, как с пересозданием Луны Созидания в молодой Луны в полумесяц. Мы используем магические глаза Созидательного разрушения Аиши...» и магические глаза абсурдности Арканы, чтобы сделать этот сломанный меч небесной опоры прежним, настолько, насколько это возможно. «Думаешь, выйдет?» высказала свое сомнение Аркана. «Полок кожа скоро упадёт, поэтому у нас нет другого выхода», сказала Саша. Аиша подняла взгляд в небо подземных глубин и увидела, что оно было уже совсем недалеко от нас. «Элеонора создаст псевдоосновы, из которых вы создадите меч небесной опоры, с Детём Дракона им, конечно, не сравнится, Но в качестве замены, думаю, прокатит. Поняла! Зэси, подсоби Элеоноре Асурой, одолжив ей магическую силу. Будет сделано. Я нарисовал магический круг Гайза и присвоил своим подчиненным класс Стража, которые усиливают магию созидания и стал подпитывать их всех магической силой. Понеслась! Как только Элеонора нарисовала магический круг, вокруг нее в воздухе возникли магические символы из которых полилась святая вода и образовала сферу. Усиливая свою магическую силу Аском, она выпустила заклинание Элеонора в меч небесной опоры в псевдоосновы спустили бледный свет и окутали сломанный меч. «Аиша, сделаем это вместе!» Аркана посмотрела на Аишу и так кивнула её в ответ. «Начнём!» Магические глаза созидательного разрушения. В глазах Аиши появились магические круги, и она стала превращать меч небесной опоры в элевим псевдооснову в свет. Как только её магические глаза сверкнули, меч и основа начали постепенно сливаться воедино. «Порядка разрушения созиданием сменятся. Я против небес пошедшая, богиня непокорная!» В зрачках арканы появились магические глаза абсурдности, которые подкрепили магию Аиша, отчего свет увеличился. Сияние стало понемногу принимать форму огромного меча с рисунком дракона. Судя по всему, хоть немного, но падение небесного полога замедлилось. Ха, он слабее настоящего, но в качестве наспех созданной подпорки, думаю, сгодится. Как только создаваемый экспромтом псевдо меч небесной опоры был почти завершен, раздался непредвещающий ничего хорошего звук треска. На лезвие меча появилась трещина. Аиша! с беспокойством окликнула ее аркана. Она плохо контролировала магические глаза созидательного разрушения. Не переживай! Простите. Магической силы у них было в достатке ввиду того, что я им поставлял я. Контролировать магические глаза у них не получилось из-за того, что вчера ночью Миша исцелила меня. Основа Миши все еще страдала от последствий моей усталости, которые она взяла на себя. Если она так и продолжит применять магические глаза созидательного разрушения, то не контролируя их полностью, может уничтожить саму себя. Захохотала Верфлер, пользуясь тем, что обстоятельства складываются в её пользу. «Видимо, ждать помощи мне не придётся. Слышали меня? У вас ничего не выйдет, ведь это план Балдиноса, а вы ему не ровня. Мой любимый сильнее и умнее вас всех. Сейчас небесный полог обязательно рухнет. Но ведь вы тогда тоже умрёте?» Но Верфлер лишь усмехнулась в ответ на слова Элеоноры. «Не умрём ни я, ни моя семья, потому что Балдинос придёт спасти нас всех». От падения сгинут все, кроме моей семьи!» С искривившимся от боли выражением лица, Аиша упорно взирала магическими глазами на меч небесной опоры. «Не сгинут. Мы не сдадимся!» Сказали Саша и Миша. «Думаете, мы не сможем подпереть какой-то один жалкий полок? Ведь мы хотим защитить нашу родину!» Ойли, или строите себя сильных, значит? В таком случае...» В зале опоры промелькнуло пурпурное пламя, которое нарисовало магический круг так, чтобы покрыть нас и меч небесной опоры в Левим в процессе созидания. Это было заклинание Нойджиниас, блокирующее божественную силу. После чего с неба в зал один с другим стали залетать запретные гвардейцы с копьями в руках. «Сюда! Идите сюда, мои милые детки, и сделайте это! Убейте их, обвалите небесный полок и убейте богов!» «Ну ты и дура!» Я выпустил джераст и подстрелил запрётных гвардейцев, в то же время чёрная молния нарисовала магический круг. Джинуавс вцепился своими клоками в драконов-гегемонов, которые выползли из упавших гвардейцев. ха Твои подчинённые слабы! Однако сможешь ли ты создать велевем и сражаться одновременно? А меня ведь ещё очень много деток!» Запрётные гвардейцы влетали в золопор один с другим, но я точно так же перехватил их джерастом и джинуавсом, Однако сооружаемый Нейджиниас на миг ослабил аркану и, что хуже всего, нарушил практически созданный порядок влюбимо. От небесного полога раздался гул от сотрясения земли, и на мече небесной опоры появилась огромная трещина. Видите? Все кончено! Я ведь уже говорила. Стиснув зубы, Аиша направила всю свою энергию в магические глаза: Сделаем это, Аиша! Элеонора направила в треснувшие лезвие все имеющиеся у нее псевдоосновы до единой. «Такой мелочью нашу страну не уничтожить!» «Мы непременно защитим её!» Меч небесной опоры окутал свет, и его тряснувшее лезвие стало стремительно восстанавливаться за счёт сил магических глаз созидательного разрушения и магический глаз абсурдности. Свет резко увеличился и окрасил весь зал опоры в белоснежный цвет. Постепенно свет затух и вскоре полностью погас, обнажая огромный меч, нанесённым на него рисунком дракона. Мы восстановили подпорку порядка, «Велевим здесь. Раздался громкий стук. Я посмотрел наверх и увидел, что небесный полог прекратил падать, а затем небо стало медленно подниматься. Аиша выглядела довольной, или разделилась и улыбнулись, но в этот миг я услышал хруст ломающегося меча. Раздался раздражающий смех Верфлер. Только что законченный меч небесной опоры не выдержал давления и веса небесного полога и моментально сломался. Сильно дрожа, его половинка сдвинулась и с сильным грохотом повалилась на пол. «Аиша!» – закричала Элеонора. Упавшую на колени Аишу охватил свет, и она тут же разделилась на Мишу и Сашу. Истратив все свои силы, они уперлись руками в пол и тяжело дышали. Миша была истощена, в особенности сильно. «Ха-ха-ха-ха! Я же говорила, что ничего не выйдет! Упавший так сильно небесный полок уже никак нельзя остановить!» Его даже настоящий Велевим не мог остановить! Чего уж говорить вальшивом! Небо загрохотало ещё сильнее прежнего. Полок стал падать так резво, словно что-то придало ему импульса. Он достиг самой высокой точки Гадейсиолы, потолка замка Гегемона и разрушил его. Конец света был прямо на носу. Прощайте, боги! Прощайте, глупые верующие! Пусть всех-всех на свете, кроме нас, раздавит смятку! Время текло чудовищно медленно, В зале опоры Галуруана возносил молитвы, а Дидриха до опустил взгляд и крепко сжал кулак. Верфлер закрыла глаза с полным восторго выражением лица, придаваясь своему триумфу. Зал окутала тишина, воистину гробовая тишина. Перестал греметь даже разрушающий подземные глубины упавший небесный полог. Верфлер медленно открыла глаза. Она была ошеломлена, словно не понимая, что произошло но стоило ей всё осознать, как её тут же охватило нескрываемое потрясение. «Да как такое возможно?» От увиденного Галруана даже позабыл обо всех молитвах. Да чего уж, даже Дидрик смог выдвить из себя лишь стон. Небесный полок ещё не упал и остановился в положении выше того, в котором находился чуть ранее. Его поддерживал упирающийся в небеса столб из чёрной магической силы, он тянулся к замку Гегемона, а в самом низу его был я. Подняв руку над головой, я поднимал небесный полок, непрерывно выпуская колоссальный объём магической силы. «Чему вы удивляетесь? Если у вас сломалась подпорка, нужно просто использовать свои руки!» Донёс я до всех ошеломлённых и неспособных даже что-либо сказать в зале очевидный факт. «Решили, что я не смогу подпирать какой-то жалкий уничтожающий подземные глубины небесный полок?»